Глава первая. Алексей Сотников. Пока глава администрации поселка Заостровский. Вот первое, что я увидел – столешница. И не просто столешница, а столешница мечты. Всю жизнь такую мечтал заиметь, добыть и в виде стола внедрить в теплый домашний быт. Сам не знаю, зачем мне такой винтаж нужен. Просто хотелось. Наверное, для вау-эффекта. Толстая, как справочник ЦРУ для Конгресса США. Правда, его и на все языки переводят, деньги делают, видел я этот том в нашей библиотеке. Поверхность столешницы темная, почти черная. Нет, коричневый отлив все же присутствует. Мореный дуб, поди! Древний, суровый, как полярные острова в Студенном море северными реками на берег вынесенный моряной дуб навалом. Там же и найденный заготовителями сырья для элитных мастерских краснодеревщиков поставлен согласно плану. Торец массива весь испещрен. Изрезан глубокими бороздками, трещинками. Края трещинок казались гладкими, будто вековое дерево со временем частично обрело свойства пластика и чуть оплыла, сгладив остроту краев. Сбоку смотреть мне было неудобно. Приподнялся на локте. Точно. Стол. Столище. Огромный средневековый монстр. Хозяин феодальных застолий. Его долго и плотно эксплуатировали. Износившуюся поверхность изредка остругивали, пропитывали воском на горячую. Такой он был кондовый, по-дикому вечный. Грубый и жадный до приобильного роскошества творений поваров. Банальный салат «Цезарь» на него не поставишь, не в уровень, как и пошлую пиццу. Солидная поверхность стола просила ей привычного натуралистической весомости кулинарии прошлых лет. Забытого рецепта лебедя жареного, например, или почек заячьих в сметанке. Кстати, ничего особого в том лебеде нет. Гусь переросток, да и только. Напрасно у нас их бить запрещают. Вредная эта птица, злая. И ноль романтики, кроме внешнего вида. По месту сядет, никакой иной птица проходу не даст. Заклюет насмерть. Где лебяжья семья поселится, а озера вокруг мертвеют. И вымачивать его заманаешься. А потом еще тушить часами до мягкости. А вот как в старину для царских столов этого жестокого монстра жарили, это я без понятия, это я не умею. Хотя интересно было бы попробовать. На руку глянул 15.45. Никаких ерундовых мыслей вроде летаргического или прочего беспробудного сна, того свету или галлюциогенного бреда в моей голове не возникло. Кто пробовал, тему знает и не спутает. Все это наяву и все реально, материально. Ох ты ж! Ладно, что имеем дальше? Зал мы имеем, или огромную комнату с высокими потолками. Нет, все же зал. В усадьбе или замке. Тоже средневековщина. Все как положено. Камин размером с устье метротоннеля. Размытые картины неузнаваемых колесов и полей в тяжелых багетах державки для светильников или свечей, какие-то крюки и пара гобеленов с выцветшим рисунком. Люстр не наблюдается. Балки на потолке, наверное, тоже дубовые. На такие брусья гаражный тельфер можно крепить, вполне опорная конструкция. И тут меня осенило. «Я же в отпуске, и даже знаю где». Видел я уже нечто подобное, правда, как картинку на сайте. Совсем недавно на Черноморском побережье Кавказа искал место заброса и приглядел в том числе и кое вот местечко. Расположено между Дагомысом и Сочинской Мамайкой, наверху, на перевале. В матером хвойном лесу притаился гостиничный комплекс, наряженный под старинную Европу. Все исполнено в старом замковом стиле, вплоть до беседок, если таковые в тех замках случались. Тупо дерево и кондовый камень. Все мне на сайте понравилось. И вид, и антураж, и цена. А особо согрели три ресторана и меню-кухонь. Стоп, брат! Я же это пристанище тогда гневно отмел. По причине тривиальной удаленности от береговой полосы. Владелец отеля, правда, обещал гостям доставку на пляж микроавтобусом фирмы по частой сетке расписания, но я не повелся. Если море рядом нет, сопьешься к чертовой матери, ибо лень быстро побеждает желание трястись в автобусе до пляжа. И потом пляж сексуально подвигает, тормошит и предвещает, А после ресторанов, в большинстве случаев, лишь корсил на тумбочке. Так, и что это значит? Во-первых, это значит, что я не в отпуске, хотя давно страдаю безонного. Тяжело мне стало в последние дни. Муторно. Три непростых совещания по подготовке поселка к зимнему сезону, скандал с бракованной техникой по последней поставке, увольнение главбуха, И расставания со стервой и Иркой высушили меня досуха. Через три дня собирался стартовать в нагул и загул. Осталось только дела заму передать. И в путь. Зам же только в пятницу приезжал на попутной барже, едет с низовий от Туруханска. Но это будет в пятницу. А я последним мигом помню среду. Во-вторых, я не пил. Я вообще стараюсь пить мало и редко. Употребляю контрольно, предварительно оглядываясь. Должность и опыт приучили выпивать лишь с проверенными и в проверенных местах. Точно. Было так. Я вышел на крыльцо администрации. По привычке хозяйски оглядел поселок, выцепляя взглядом малейшее неладное. И ведь нормально все было. Поселок лежит в состоянии покоя. Енисей тихий, кучевые, неспешные, ветерок легкий. Веренный мне населенный пункт как вымер, ибо все, кому положено, работают время послеобеденное. И даже новенькая детская площадка возле детсада — моя личная гордость, — пуста, спят еще детки тихим часом, пыль вдали стелится. Это участковый на своем старом казенном луноходе проехал в сторону деревни Верхняя Курья, его теща там проживает. У Миллеров возле дома опять стройка идет. Отрезная машинка верещит. Как всегда, полный порядок. Сколько его помню, все прирастает постройками. Основательный народ немцы. Лет двести как поселились тут, и побольше бы нам таких жителей. Есть и непорядки. Урал сломанный. Мехмастерские так и не отбуксировали от складов. Сколько можно говорить... Премии главного механика лишить, что ли? К берегу тянув пару раз, судно обстановщик подходит. Рулевой по привычке целит чуть дальше дебаркадера, ближе к угле разгрузки. А на кораблике Том нужный человек, хитрый Степанов меня ждет. С ним мы и поедем на правый берег, посмотрим новую заимку капитана. Еще он мне привез нечто ожидаемое не для всяких глаз. Да и мне в ответку ему кое-что перекинуть надо. С хитрым Степановым мы в последнее время как бы спелись, притерлись и много раз проверились. Капитан при своей работе обладал определенными степенями свободы в распоряжении пароходом и экипажем, что ценно. В последнее время наши совместные макли стали чуть посерьезнее, хотя и без фанатизма старались, не наглели. Даже с запретной коркой, стерляжьей и осетровой удалось операцию провернуть. Не надо щурить глазки, ага. Что делать? У какого главы администрации Енисейского поселка нет сумеречных, образно говоря, дел? Края дикие, народ вольный. Тут свои законы, ну и хватит об этом. Сам я служебную машину не вожу, нет никакого снобизма. Как и лени. я вообще не ленив. Не то, чтобы не люблю порулить, просто одному по моим делам ездить несподручно. Глеб при мне шоферит, он же и порученец, и помощник, да и за техникой парень следит отменно, а техника не любит много управляющих рук. Но водитель мой курил возле прогретого патриота. Я шагнул с крыльца к машине, но, ругнувшись в полголоса, вспомнил, что забыл нечто важное для Степанова, и особо акцентированная им родина при последней связи. Махом влетел назад и сунулся, в, скажем так, под сопку своего кабинета. Так вот, они, блок Кэмела и ракетница, сигареты кончились у водоплавающего приятеля, а ракетницу я давно ему обещал подарить. А сегодня, повторюсь, среда. И потому продавщица магазина отгульно сидит дома с внучкой по договоренности со мной. А магазин у нас в Заостровском, опаньке, один, и в среду ничего не купишь. Чего же вы хотите, поселковая специфика? Блок я сунул за пазуху куртки, пачку сигналов красного цвета в карман, а макаровскую кобуру с ракетницей в руку шагнул назад. А потом, Бенц, и на тебе вот, столешница». Собственно, Бенца-то я никакого и не припомню, если честно. Наверное, все происходило куда как более ламинарно, плавненько так, щадяще. Как моргнул. Просто открыл глаза глава администрации поселка Заостровская, Лешка Сотников, и на те вот, пялится дураком на эту самую столешницу и сероватые гобелены на каменных стенах. Кабинет со всеми заботами и делами остался где-то позади, как и Енисей с пароходами, как и веренная мне административно-территориальная единица. Сам я не то чтобы комфортно, но достаточно удобно лежу на какой-то узкой кушетке, в том самом мягком варсистом камуфляже, в котором и вышел к машине. Люблю такие. В свое время приноровился сетевым способом заказывать качественную снарягу в американском кабеласе С доставкой аж до Турухи, а там забирают добрые люди. Вот до чего прогресс в сфере коммуникации дошел. До матерой тайги. Дорого, правда, зараза, но оно того стоит. Набивка кушетки кочковатая, но пружин под локтем не чувствуется. Разжал вторую руку. Кабура с ракетницей со стуком упала на пол. — Из этого что следует? — Следует, что я не спал в отрубе, иначе непременно выпустил бы ее из рук куда как раньше, да и блок смял бы в лепешку, а он вот, целый, шуршит за пазухой. Потряс онемевшей кистью, достал курево, сел осторожно, помял рукой кушетку. — Так и есть, сена напихали. И это диковинно, даже для дальних наших краев. Может, такая практика истинно посконна и легендарна, но только исполнено дело халтурно. А халтуры я не терплю во всем. Это стоит учесть всем, кто собирается со мной общаться. И управляющего всем этим старинным колхозом стоило бы хорошенько взгреть. Я оглядел глазом залу уже более внимательно, отметив, что голова при повороте немного болит и слегка кружится. Но не похмельно и не от отравы типа наркоза. Такое не забывается. Деревянные полки поверху стен на опорных треугольниках вижу. А что там лежит, лежит ли вообще, не видно. Света мало. Да его как бы и нет. Сами стены из крупных каменных блоков. Никакой штукатурки или покраски. Постой! «А как же драпировка стен тканью? Шелком там или ситчиком, парчой какой? Ну, знаете, нарядные обои продаются под такой стиль». «Нет, все же шелком надо. В противном случае клопов разведется уйма. Или не разведется?» «Ничего про то не знаю. Знаю только, что шелк когда-то был дорог. Лишь короли да герцоги, наверное, стенки свои обтягивали». «Был дорог? Век-то какой на дворе, а?» «Интересная задача». В голове помаленьку начали размножаться идиотические и не очень версии. Многие, кроме одной. «Допустить, что меня выкрали и вывезли к черту на рога, я не мог. Нет причин для такой акции. Как нет и причин потратить столько сил и средств, чтобы вывести меня с таежного Енисея в те места, где такой антураж может быть воссоздан». Что же, будем находиться в обстановке, ориентироваться по ветру, который наверняка есть и откуда-то дует. Встав с кушетки, я подтянул ремень на полу комбезе, оправил куртку, выполнил обезьяний ритуал, похлопал обеими руками по многочисленным карманам, все выездные мелочи на месте. Документы на месте. Складной ножик милитари в боковом накладном на правой штанине. «Сотовый телефон у меня есть, но сейчас его со мной нет. Не дотянулись до нас сотовые провайдеры, так что я его складывал в карман только при поездке в города или в зоны покрытия. Вот откуда у меня наличествует твердая уверенность в том, что сотовые телефоны мне не пригодятся, а? Это работает интуиция. Сирич – опыт, помноженный на знания. Зато рация на поясе есть». «Мыльница 3 r «Удобная такая крошка для оперативной связи на небольшие расстояния». Поставил ее на гигантский стол и включил сканирование по всем диапазонам. Уж куда дотянется. Сейчас любая информация в строку. Красные циферки на дисплее побежали в поиске сигнала. А я неспешно пошел в обход помещения. Окна имелись с двух сторон». Справа от камина, окруженного низким столиком, и тремя мощными стульями с высокими спинками с серой мглой. Светились даже не окна, а скорее бойницы две штуки. Подошел я к этим щелям и с интересом глянул в мир. В мир ушел слабый дождь. За косой пеленой моросе полоска то ли леса, то ли лесопосадки с полтора километра дистанция. Между мной и лесом раскинулось дикое поле, лук, силуэты каких-то небольших строений неподалеку. Справа река. Серьезная река. Ключевая артерия, судя по ширине. Хорошо видно только один берег, мой. Но, судя по всему, артерия вполне себе матерая, полноводная. Водоворотов не видно. Стремнина размыта. Значит, низина вокруг реки без скальных сужений. Хороша речка. Но Бакинов не наблюдаю. Да и пароходов-то не видать, не слыхать. Плохо это. Ой, плохо. Так, судя по всему, я нахожусь на высоте третьего, край четвертого этажа. Я бы сказал, что выглядываю из башни. Зря бойницы прорублены, что ли». Бойница, через которую я знакомился со средой, узкая, головы не просунешь. Эх, зеркальце бы мне гаишное. Подумал, высунул руку под капли. А что, вполне не холодно, за бортом градусов 15-18. И опять глянул на часы. Они у меня хорошие, имею слабость к дорогим качественным механизмам, хоть и не могу назвать себя богачом. Стрелки Омега Симастер показывали, как и должно быть, время до злосчастного Бенс. Почти 4 часа дня. Нифига, здесь сумрак не по времени, и, скорее утро, чем вечер. Я всегда чувствую это. Вечером природа стихает, что ли, успокаивается, устает за день, и даже если не настное, то все равно сонная. Горожанину того не понять. «У Амиги есть инерционный автоподзавод, очень хороший, но если бы я провалялся пару суток неподвижно, часики встали бы, это еще один факт». Интуитивно поставил половину шестого утра, просто для ориентирования во времени. Со стороны стены с бойницами в контрапозиции, два боковых дверных проема, продольных стен. На одной дверь приоткрыта. Двери как столешницы, и этим все сказано. Осторожно заглянул в левую, открытую, ага, там спальня. Кровать вижу огроменную и очень, надеюсь, мягкую. После службы в армии раз и навсегда поклялся я спать только в мягких, просторных кроватях. И пока это получалось. Но сейчас мне не до сна, и опробовать мы ее не будем. В спальне овальное настенное зеркало, старое, с осыпающейся амальгамой. Посмотрел на свою настороженную и удивленную морду лица. Из спальни вход в санузел, типа сортир. «Ничего себе! Какие блага тут есть! Это что-то позднее. Модернизация на колхозном уровне. Дырка в полу неизвестно куда, таз да большой медный кувшин с водой. Противоположная дверь заперта. Вот и пусть заперта. Успеется». Рядом с дверью по обе стороны выстроились два огромных комода, из ящиков торчат ключики. Подошел, повыдвинул все подряд. В одном из верхних нашлись связки свечей, перетянутых бичевой, много. В другом навалом лежали несколько латунных или бронзовых подсвечников. В нижнем ящике левого комода большая связка бородчатых ключей покрупнее. На всех бирки с номерами. Остальные ящики пусты. Зарядил два подсвечника, поставил на стол. Стало посветлей. На дальней стене красовалось большое окно, ячеистого типа. На ум пришло слово витраж, но цветных стекол не было. Рядовые, прозрачные, хоть и маленькие. У окна стоял тот самый стол-переросток, по обе стороны подоткнутый стульями. Сбоку уже родная кушетка, на полу ковер восточных кровей, тоже старый, но чистый. Вообще пыли в помещении незаметно, как и запаха затхлости, как и жизни, впрочем. В чем тут тонкость? Попытался определить главное несоответствие покоев с реальной средой обитания и быстро понял, что мне бросается, точнее, не бросается в глаза, маленькая, Даже аскетическая деталировка всего зала. Нет должных мелочей, барахла нету, нет вазочек и книг, платочков и полотенец, кружек и чашек, ничего нигде не валяется, ни бумажки, ни тряпицы, не обжито гнездышко. Напротив камина красовалась двустворчатая дверь с обвисшими вниз симметричными бронзовыми ручками, Приоткрыта, значит. По логике планировки, это и есть выход на волю. Сходим, сходим, только еще оглядимся немного и направимся. Задержавшись возле кушетки, я поднял кобуру с ракетницей и на всякий случай прицепил ее на ремень. Хоть и не боевое оружие, но порой себя оправдывает и вмазать может очень и очень серьезно. Был опыт. Рация тем временем пробежала весь диапазон и не нашла ничего чего то я не удивился, выключил прибор и спрятал в чехол. Еще неизвестно, как и когда будет случай подзарядить. Бросил взгляд на сигаретный блок и тяжко вздохнул. Не видать Степанову Курева не сладилось у нас. Я, честно, и долго стараюсь, хотя бы просто поменьше курить, но результаты той борьбы настолько кислые, что и рассказывать неохота, стыд один. «Все перепробовал. Все методики, а бросить не могу. Сегодня вот вообще планировал не курить, и сигарет-то с собой не взял в дорогу. Теперь отмена благого замысла. Вскрыл я блок, достал пачку. Все-таки железный повод есть, согласитесь». С ненавистью отметил, что поводу всему радуюсь. Обошел стол, не забыв с удовольствием провести рукой по фактурной поверхности. Открыл обе створки окна и уставился во двор замка. Воздух свежий, хороший, легкий. Хрен тут, а не цивилизация. Закурил, густо пустил дым в просветляющееся небо. Так и есть, башня. Заточили, гады, принца. Не выйдет мне вернуться к очередному совещанию в Красноярске. На поселившуюся тревогу навалился еще и страх. На какие-то секунды затмил все. Дикие масштабы операции поражали воображение. Это какой же бюджет надо иметь, чтобы перекинуть так вот запросто человека, не весть куда? И зачем все это? ведь за все приходится расплачиваться. Из опыта знаю, что если такие фонды и ресурсы в дело вбуханы, значит, спросятся. И это мне не нравилось особо. Осторожно облокотился о подоконник. Смотрю и не вижу, рефлексии накатывают. Успокойся, давай нервничать медленно. Вслушался в себя. Что я потерял, если потерял? Или об этом пока рано, раз ясности нет? Рано, не рано, а прогноз хреновый. Редких и далеких друзей, коллег по работе или поселу, ставшие смыслом жизни. С усилием переключился. Смотрим. Двор приличных размеров. Еще и домики с высокими крутыми крышами тесно выстроились в центре, линией. Красивая красная черепица скатов, зубцы, башни, оконцы разных форм. чёрт что, союз-мультфильм. От робота не дымят? И тут все не обжито. Сразу почувствовал я. Мне как-то воинскую часть передали на разграбление после того, как Ельцин очередное свертывание сибирских рубежей произвел. Вот там так же было. Ее построили, а обжить не успели. Вывезли локаторы и только. Даже антенное поле осталось. Не успели люди послужить Родине. Не успели солдатики дух живой вдохнуть в комплекс. Такие деньги в землю зарыли. Ладно. Вот уж тут с деталировкой картинки было все нормально. Куча всего мелкого и крупного интересного. Крылечки с навесами, тоже черепицей крыты. Мать моя! Флюгера на крышах, ходы-выходы, кованные вазоны на подоконниках домишек, даже вывески какие-то на кронштейнах гнутого металла, Впечатляющее обилие малых архитектурных форм, все покрыто брусчаткой и не бетонным цветным новоделом, а камешками с речки. Оббитыми, обкатанными. не ко времени подумалось, что внутрь можно пускать только колесную технику. Иначе хана брусчатки будет. Гусеничная, ее изуродует, поцарапает. Жаль такую красоту портить. Тут колесный трактор нужен. Нужен? О чем я вообще? Какой нахрен трактор? Надо же, даже площадь маленькая имеется. С бассейном или фонтаном. Итак... Это не просто замок, а микрогород. Нет, даже не микро, а наногород. Так актуальнее и честнее. Крепко сбито. Однако неплохое хозяйство тут можно завернуть на такой-то базе. По неискоренимой производственной привычке, из-за которой таких администраторов плохо терпят родные и близкие, машинально стал прикидывать стоимость всего этого чуда и варианты освоения. Слева красовалось самое дальнее здание, прилепившееся к стене в глубине двора. Собор с крошечным каменным заборчиком. Крыша остроконечная, впрочем, при такой тесноте все вверх потянется. Внизу под навесом стояли возбужденные люди. Человек пять о чем-то спорили. В скороговорке расслышал «быть того не может» и «точно вам говорю». Два молодых парня забрались на противоположную стену и что-то там разглядывали. Женщины стояли отдельной кучкой, одетые все кто как, но, как показалось слету, все мои современники. Поселковых не было. Я всех своих не то что в лицо, в спину и сверху узнаю. Какой-то женский голос выводил рыдания, обладательницу успокаивали, где-то истерил ребенок. Детки постарше стрелками пробежали. На них кто-то заорал, загоняя в помещение. Во дворе властвовали ворота. Настоящее чудо работы плотника великана. Еще одна группа активистов топталась возле них и безнадежно ковырялась в навесном замке длинной затворной пластины. Замок надежно закрыт замком. Стены с зубцами, правда, не везде. Стены не нависали, не подавляли и казались ниже, чем есть на самом деле. Скорее всего, по ту сторону цитадели впечатление совершенно противоположное. Не спрыгнешь? Темные галереи с арочными пролетами под стенами. Двери? Это что, стоило? Ничего себе! Тут и гараж можно разместить. Еще постройки. Какие-то балки, перемычки между домиками, сараи. Все такое вот. Надежная, капитальная, неубиваемая, как танк. Ни хрена, это не догомыс с мамайкой, ребята. Это гораздо серьезнее. Я не в отпуске. Я попал. Затянулся я последней затяжкой, протянул руку, и накопившаяся капля услужливо потушила табачный остаток. Окурок я ловко упихал в длинный глиняный горшок со станками высохших цветов, висевших на подоконнике с декоративными целями. И только тогда понял, что не накурился. Оставил одну створку приоткрытой. Надо слышать, что происходит на улице. Ладно, давай разбираться дальше. Оглянулся. И только сейчас заметил большой черный ключ, лежавший на широкой каминной полке серого мрамора. Ну вот, Буратино, главную дверочку теперь можно и открыть. Что-то там тебя поджидает. А мы торопиться не будем. Как говорят наши немцы, торопиза надо нету, но за ключик спасибо. Почти ли доверием, значит? Взял ключище, сунул в карман. Тяжелый гад, так не пойдет. А повешу пока здесь на стенку. Рядом с гобеленом вот этим, с гусями в пруду. «Разбираться будем, думать». «И как тут думать?» «Данных мало, мало информации». «А пепельницы-то и нет. Курить мне, предвижу, много придется. А такого нужного предмета не имеется в наличии». Сел на стул возле камина. Вот тут есть куда стряхивать. Ноги положил на столик. Стул оказался не стулом, а креслом, весьма и весьма удобным. Креслом тех времен, когда сидеть полагалось с прямой спиной, красиво и надменно, а не как нынче, свернувшись в форме какашки на мягких теплых подушках перед телеком. Кстати, прохладно в помещении, неплохо бы эту печку растопить. Ведро есть, но пустое, не новое, но даже следов угольной пыли нет. Кочерга есть узорная, рядом совок на длинной ручке. А вот топлива явно не хватает. Вводных действительно мало. Но попал. И, судя по всему, далеко не один. Целая рава и забросила. Есть я, еще не старый видный мужик, высокий, морда самоуверенная, стриженный блондин, в частичной физической форме с уже заметным пузиком, которое периодически стараюсь сгонять в минимум. Есть еще какие-то люди с проблемами. Есть замок. И есть серое небо, из-за которого не поймешь сразу, какое время на дворе, что за сезон. Звезд не видно, солнце тоже. И тут тренькнула. СМС-ка пришла. Какая к черту СМС-ка? Сотовый мой даже не в кабинете, а дома, в прикроватной тумбочке холостяцкой спальни. Правда, и у рации есть функция передачи текстовых сообщений, но тут не тот случай. Сигнал там характерный, да и выключена она. Тренькнуло еще раз. Звук шел из запертой комнаты. Я медленно встал, собираясь с мыслями и готовясь ко всему. Медленно открыл дверь в помещение. Я люблю фантастику. Читаю, правда, немного и не часто. Времени нет. Многих фанатов чтения такое заявление покоробит, но это правда. Нет времени». Нет, не то чтобы на чтение книг, нет времени переключиться в то самое состояние, когда мозг способен воспринимать чужие фантазии, способен абстрагироваться от бесконечных текущих проблем такого сложного организма, как Енисейский поселок, его вечных сломалось, не пошло, закончилось и срочно требуется. Ляжешь поздним вечером, и вместо того, чтобы отдохнуть с помощью чужих мозгов, в темноте продолжаешь ломать свои, пытаясь найти очередной способ и выход. Читаю я, читаю, беру книги в читальном зале, в специальной библиотеке денег выделил на закупку новинок. Наш электронный гуру, Витька, хакер, умудрился с помощью спутниковой тарелки прилепиться к халявному безлимиту. И он, став единственным частным лицом с домашним инетом, все время старался приобщить меня к электронным книгам. Но я влиться в тему так и не смог, не могу с экрана читать». С души воротит, безжизненное это. Иногда, если читать не можешь, так хоть тупо пялишься в странице, медитируя уже не с помощью текста, а расслабляясь чисто тактильными ощущениями книжного тома в руках. «Чтение у меня рваное, часто приходится назад отскакивать. Какой экран? Дурь это! Раз читаю редко, так хоть читать надо настоящее». Проверенное по всем многовековым итогам воздействия на людей. На 45-летие мне в Красноярске среди прочего нарядного еще и планшет подарили с надкусанным яблоком. Я честно попытался применить его в повседневной работе и довольно быстро понял, что это нам пока рано. Это у нас пока только хвостовство продвинутостью такое, или развлекуха во время рабочего дня. Орудие бездельников. Планшет я снес в школу. Пусть старшеклассники по очереди учатся остромодному. Я всегда ревниво отношусь к восприятию моих поселковых ребят в городе. Стараюсь, чтобы не очень отставали от сверстников в мегаполисах. Пытаюсь хоть как-то нивелировать. В Москву дороговато будет, а вот на каникулы в Питер уже два раза своих школьников отправлял, пусть приобщаются. В общем, планшет я сбагрил, а сейчас увидел вновь. Такой же, судя по диагонали экрана, или похожий. Попробую я его не увидеть, если он светился нежно-синеньким. Планшет чуть выступал, будучи встроен в каменную, как мне показалось, крышку небольшого столика или тумбы, стоявшей сбоку от двери. На дисплее в углу, в белом квадрате, мерцает точное время. Двадцать пять минут седьмого. Тут я почти не ошибся. Автоматически поднял руку и первым делом точно выставил свои часы. Будем считать, что первый шаг сделан. Кроме тумбы с экраном, в большой пустынной комнате имелся постамент. Тоже вроде каменный, темный, сплошной массив, поднятый от пола сантиметров на тридцать, параллелепипед размером где-то три на шесть метров. Над плитой на потолке. Точно такая же беда висит, будто приклеена. Страшновато нависает чудовищной тяжестью. Жуть! Напротив меня два оконца, закрытые матовым стеклом. На улице достаточно прояснилось, и в помещении света хватило, чтобы разглядеть детали. Впрочем, никаких деталей просто не было. Стул возле тумбы стоит, прочный, но простой. Не счита каминным аристократам по соседству. Вот и все детали. Думай, что хочешь. Все. Больше в комнате ничего нет. Была еще одна дверь. Заглянул. Небольшое и абсолютно пустое помещение с одной бойницей. Зато плита не пустовала. На ней лежали три листа бумаги форматом близким к А3. Общая тетрадь и пачка гелевых ручек. Более странной композиции я себе и представить не мог. Тетрадь с очкастым переростком на обложке, привычно изображающим Гарри Поттера, была девственно чиста. А вот листы бумаги нет. Такие сюрпризы читать стоя не рекомендуется. Предчувствуя интересное, может быть, критически сейчас важное, я сгреб все это дело и вышел из жутковатого склепа в зал, где и попытался устроиться поудобнее в кресле. Не получилось. Тут с полным кубком какого-нибудь там бургунского хорошего сидеть, намерцающие угольки глядючи. А в таких делах надо присесть по-рабочему, да вот хоть за столом за этим знатным. Сел у самого окна. Второй раз в жизни я боялся перевернуть листы бумаги. Первый раз случился три года назад, когда мне принесли представление Краевой прокуратуры по факту проверки исполнения бюджетного законодательства. А ладно. Чего выжидать? Тем более, что шум во дворе постепенно усиливался, и надо было что-то со всем этим делать. А то люди начнут пытаться сбить в кровь руки о ворота или учинят показательные прыжки со стены. На первом листе был изображен подробный план замка. Чертеж с подписями на родимом русском языке. Многие помещения, кроме функциональных подписей, имеют и номера. Некоторые только под номерами, значит, ключи от них. «Ценная бумага. Нужная. Жаль, кое-что мелковато. Могли бы и расщедриться на формат побольше», — ворчливо подумалось мне. Минуты три я изучал план, все больше удивляясь плотности внутренней инфраструктуры. А, собственно, чему тут удивляться? За столетия архитектура подобных объектов достигла абсолютного совершенства, и в приближении к идеалу учитывала все особенности организации быта и обороны, все нужды службы и подразделений подобного комплекса. Если заказчик не надувал щеки в погоне за самобытным и не корчил из себя Фрэнка Ллойда Райта, а подходил к делу со всей серьезностью, то поступал просто – нанимал архитектора-строителя и опытного распорядителя. Эти, уж не знаю, по каталогам, что ли, подбирали вариант из лучшего мирового. Если в те времена каталоги существовали. Вот как-то так. По-любому. Смета адская. В наше время подобное сделать просто невозможно. После трех мировых кризисов влить такие немыслимые деньги, без ясновидимой финансовой или достойной имиджевой отдачи, мало кто способен. Это ведь не яхта, в сан на смотрины не завалишь. Даже если такой объект очень дорого сдавать в аренду, хрен влитая быстро отобьешь. А уж сверхприбыли точно не получишь. Лучше уж мегамол слепить, еще и дешевле будет. Второй лист поразил меня до глубины души. В мое распоряжение был любезно предоставлен список всех, кто очнулся в этом замке вместе со мной. Первое, что я подумал – Это проект, отныне это уже очевидно. Проект неизвестными затеян взрослый, яркий, с далеко идущими планами. Тут женскими стонами и детскими рыданиями никого не разжалобишь. Проект не свернут, и никакую зареванную девицу на «Ой, мамочки родные!» назад не выпустят. Не затем старались. Обратной дороги не будет. Ладно. Теперь у меня есть некие исходные данные. 120 человек, собранные в периметре замковых стен. Кругленько. Похоже, в этом строители поступили тупо, применив лобовой подход. 50 женщин, столько же мужчин. И сверху накинули 20 детей в возрасте от грудничков до 16-летних лбов. Вот здесь мое ко многому привычное сердце кольнуло холодом. «Дети, это очень серьезно. Это особое». Неведомые мне кадровики поработали на славу. Алфавитно расположенный в одну колонку список фамилий, имен и отчеств сопровождался былыми должностями и местами работы. Сразу бросилось в глаза то, что в нем достаточно много людей семейных. Специально, что ли, так сделали? Решили смазать маслицем, соломку подложить? «Меньше слез, больше дела». Я не стал в торопях изучать документ. Меня ждал лист номер три. Этот лист бумаги заслуживал того, чтобы его разбирали особо, не торопясь, по мере правильного восприятия коротких, вертикально рубленных строчек текста. Хотя и написано-то всего ничего, это если по числу знаков, но не смыслов. Буквы русские, слова русские. А вот сам стиль написания мутный, непривычный. Казалось, что некоторые слова в таком контексте имеют несколько иной, необыденный смысл. Платформа 5. Тип поверхности и рельефа 4А. Агрессивность среды. Общий режим сезонно. Плотность биоциноза. Средняя. Техногенная плотность. Низкая. Тип поселения – селективный кластер. Форма поселения – укрепленная тип-2 с сателлит комплектом тип-2. Стержневой этноформат – русские. Характер инфокоммутации – дискретный. Характер донор акций – дискретный либо отсутствует. Наблюдение – особый режим. Генеральная задача – общий режим – Дополнительные задачи отсутствуют. Степень самостоятельности полная. Ожидаемая адаптация выше средней. Ожидаемый откат не определен. Ожидаемая организация средняя. Ожидаемая дезорганизация выше средней. Условия входа в общий режим. Для внешнего включения режима Необходимо в конечный отрезок времени организовать и задействовать представленный человеческий ресурс кластера сообразно представляемым задачам и способам их решения, создав работоспособный анклав. Допускается незначительное снижение количественного состава, не допускается возникновение на базе поселения двух и более автосообществ, вне зависимости от причин целей и глубины разделения. Срок завершения организационного процесса не позднее 10.00 текущего дня. В случае успешного выполнения условий, лист номер 2 с установленной структурой поселения и выбранным названием-идентификатором кластера Анклава необходимо положить на донор-панель «Выйти из операционного зала»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 Но положил, расправил. Да уж. Адреналиновый душ щедро поливал спутанный клубок разгоряченных мыслей и чувств. Что толку, что в фоновом режиме я размышлял и прикидывал, создавая в голове набросок картинки с самого начала, как только очнулся. Знаете, что меня больше всего зацепило в этой руководящей и направляющей депеше? Разозлило, да не моты локтей. «Нет, не сам факт беспардонной переброски группы, ни в чем не повинных людей, в зону какого-то эксперимента или что бы там это ни было, это скотство я уже пережег в себе до терпимого уровня еще полчаса назад, язычность документа, сляпанного так, чтобы я понял только самое основное, и не дай бог не вник в детали». Нетуманные обещания подачек и не отсутствие хоть какой-то попытки смягчить шок от такого привета меня закусило на последних строках шапки характеристик. Значится, коль вы русские, то сможете адаптироваться к любому дерьму. Это всем известно. И по той же причине наверняка перегрызете друг другу глотку, устроив гражданскую войну в рекордно короткий срок а потом откатитесь в Средневековье, в лучшем случае, где вам, русским, самое что ни на есть место. Вот суки! Хватит. Давай-ка успокойся, Сотников, иначе зубы сотрешь раньше срока. Лады, мы еще посмотрим. А ведь именно меня выбрали на роль ответчика по всем пунктам этого проекта. «Но это я понял с момента нахождения ключа весом с полкило. На тебе ключик, три бумажки и валяй, вкалывай, Алексей Александрович. Мы тут уже контролеров из счётной и прокуратуры приготовили тебе в помощь». «Удивительно, но именно в этот момент мне капитально полегчало». «А что? Ведь теперь по большому счету все ясно?» «Так что, Сотников...» «Ты волком на начальство не гляди. Ты цене оказанное тебе доверие. Ты сюда гляди. Мы давали тебе бюджет, фонды, территорию. Успешные примеры в крае есть, и ты их знаешь. Техники много не дадим, но какой-то лимит установим. На следующий квартал. Кадры тебе подкинули. Извини уж, какие имеем. Другого народу в стране нет. Нормально себя поведешь». Еще что-то подкинем, как-то поможем. В основном ценным советом. Порядок на веди. План развития к следующей неделе. Защита в конце месяца. Заявки в департамент вовремя сдай. Ну ты не мальчик, все знаешь. Опыт у тебя есть. И потому спрашивать будем по полной. Обрати внимание на рост правонарушений. В МВД тебя зеленым обвели. Перерасход топлива за поселком хронический. Разберись, поправь. Пелять, такая рыба!» «Да как же все это знакомо!» «Как все это привычно и поскудно то а?» «Неужели и в дальнем космосе, и на том свете все равно все так и делается?» «Неужели вся эта административная кудель и есть то самое основное заглавное, чего наша распрекрасная цивилизация, прогрессорским мля, выработала за тысячелетия?» «Уф, а ведь действительно полегчало!» А как же на вечном стоим, оказывается, на святое опираемся? И действительно, все привычно. Потому что номенклатура форева. Открою вам секрет. Номенклатура бывает двух видов. Одни преданные. Вы знаете Петьку Штыкова с детства. И никогда Штык себя не проявлял ярко либо толково. И вдруг, по прошествии лет, вы с удивлением начинаете волей-неволей с ним информационно пересекаться. Штык каким-то чудом начинает ползти по должностям, ничуть не изменившись в своей бездарной сути. Вы все чаще слышите о нем, и вот как апофеоз Генезиса, преданного работника, бывший дворовый козел и вкладчик Петрофан, является вам в телевизоре, где с тупыми глазами невнятно бормочет из ящика, стараясь ответить на тупые же вопросы местечковый телеведущий. Он теперь, надо же, депутат от партии «Непреклонная Россия». Да-да, его всю жизнь двигают как пешку, по нужным ситуационным должностям и рельсам, где он всегда справляется, ибо сами должности бездельны. Двигают, потому что он истого предан начальству и готов сделать все, что ему прикажут. Это самая преданная исполнительность и есть единственное организационное и политическое достоинство такого типчика. Их берегут, пока нет обязательных к решению действительно сложных задач и пока позволяет смета, ибо это тоже номенклатура. Их тащат за собой из региона в регион по пути следования начальника матки. Преданные – материал нужный но все равно расходный, в случае чего набрать новых задализов большого труда не составит. Других можно назвать ответчики. Это ломовые лошади административной работы. Такого человека ставят раком на кучу дерьма, и через какое-то время он из полученного делает вполне себе работающий агломерат. Чаще всего такие люди сидят на должностях без движения, потому как объекты их патронажа действительно сложны и нестабильны априори. Из этой рабочей номенклатуры никогда не выйдут депутаты Краевого, а тем более Федерального собрания. Они неуступчивы, ругливы и ворчливы. Аппаратный планктон головных организаций их терпеть не может. Неуживчивые в кабинетах. Они готовы на все в деле защиты своей территории. Их поддерживают люди – порой готовые взбунтоваться, если начальника снимут в угоду какому-либо клерку из финуправления. К чему я наградил этот ворох внешне спорных для большинства банальностей? А попробуйте-ка сие упростить, выдвинуть поперек сказанному обоснованную альтернативу, кроме А, «да все они бездарные сволочи» при этом стараясь не скатиться в скулеж, либо непродуктивную ярость, но признавая, что все-таки они гады, управляют и управляют жизнеспособно. Я сам именно из второй категории. В городе у меня приятелей по служебной линии нет. Я не участвую и никогда не буду участвовать в традиционном для России негативном отборе в верхней эшелоне власти. Меня не любят, но меня не трогают. Например, потому что я первый, кто смог наладить отношения с тремя староверческими деревнями, которые отвергают образование, информационные каналы, социальное обеспечение и даже полицию, кое, честно сказать, просто плюнуло на них. Один хрен криминала там не бывает. Мало кто такое сможет оценить, как и мало кому объяснишь, что такое работать со староверами. А меня они признали? Я не удивлен, что меня выбрали». Я удивлен, почему именно меня, ведь ниже по течению реки во главе поселений встречаются монстры покрупнее и посильнее меня. Какой фактор дополнительно лег на чашу весов? А вы, господин Сотников, кого бы выбрали в начальнике, будучи за правилой этого дьявольского хода? Директора завода? Нет, не тот опыт и не те привычки. Он хоть уволить может, да других набрать, Он премии лишить может и другим отдать. У него продукция есть и способ ее реализации. Там производство и в самом идеальном случае лимитированное по затратам социалка, а то и вовсе без нее. Здесь нужен опыт автономки. Когда на зиму река встает за стругами и полыньями, а поселок заметает по крыше. Когда грузовое сообщение по нелетке может месяцами отсутствовать. Когда излишне прижатый тобой народ готов разбежаться кто куда, ибо это не Сочи, а возможные завлекалочки территории щетные и специфичные. Начальник погранзаставы подошел бы. Может быть. Если он с гражданскими в округе крепко ладит, и часто о них патически думает, что в последний раз наблюдалось в советское время. Интересно, а ныне существуют отряды ЮДП, юных друзей пограничников из местных деток, помогающих современным карацупам ловить ползущих через систему врагов. А кого еще поставишь на такую задачу? Ни главу же городского округа и не директор офиса фирмы в Высотке. Так что надо бы начинать рулить, пока на красивой площади с брусчаткой не начали возникать два и более автосообщества, вне зависимости от причин, целей и глубины разделения. В который раз я опасливо взглянул на часы. Уже три минуты восьмого. Побежали стрелки, побежали. Сейчас именно время становится самым ценным событийным фактором. Надо же, уже и сам начал думать на корявом языке у строителей-распорядителей. Затихающая на жестяном подоконнике частая дробь сигнализировала. За время ознакомлений и размышлений дождь полностью прекратился. Это меня не радовало. Пока с неба льет... Можно было надеяться, что люди будут стараться сидеть кто где, а не собираться толпами для поиска виновного или для выработки прорывных решений. Скорее всего, проснулись все не в одну секунду, судя по тому, как постепенно нарастала плотность голосов и шагов во дворе. Но время на знакомство есть. В любом случае, я отвел себе на кабинетную работу еще 15 минут целых 15 минут. Уж очень они мне были необходимы. А сейчас нужно найти первых помощников. Что я точно знаю, так это то, что предстоящую орк работу одному не провернуть. И в отпущенное время не уложиться, даже мечтать не стоит. Можно сказать, мне сразу повезло. Напротив окна стояли двое ребят лет 15, в насквозь мокрых куртках, и крутили в руках неизвестно где добытые железки вида кочерги. Авантюристы по возрасту. Пока родители жгут себе нервы, стараясь увидеть правду картинки, эти сбежали и наверняка уже облазили ползамка. Вот они мне и нужны. Эти романтики чердаков и подвалов. Знаю я таких огольцов. Им все ни почем. Я бы, конечно, предпочел своих пацанов поселковых. Они не только лифт сломать умеют, Они и сварочный агрегат запустят, и трактор перегонят, и лодочный мотор раскидают, и на охоте не промахнутся. Ну уж, что имеем, главное не напугать. Молодые волчата таких годков давно научились вычленять возможные маяки уличной опасности и умеют быть осторожными. Никаких «Ребятушки, пойдите к дяде и загляните, мальчики, что я вам сейчас расскажу!» Потому вот так. Я надел на голову свою кепку колумбийских командос, дабы принять более боевой и суровый вид, взял в руку лист со схемой и, встав боком в оконном проеме, сурово и несколько небрежно рявкнул баском: «Бойцы! Да, вы, вы, не оглядывайтесь! Господа, вы там важными делами заняты или сможете помочь командиру? Пора разруливать весь этот бардак. Чем помочь, расскажу!» «Давайте, не стойте столбами! Времени очень мало! Нас ждут великие дела! Смело поднимайтесь по лестнице в кабинет башни! Тут поговорим!» И опять типа погрузился в изучение секретного документа. Сработало! Ибо приобщил. Говорил как со взрослыми, без сюсюканья, без повода для страхов и окошка для ответов. Парни коротко переглянулись и двинулись к башне. «Вот тут мы им добавим красок». «Да, вы свои тамагавки то прихватите, глядишь, и пригодятся!» Открыл двери нараспашку и вновь сел, продолжив работу со списком. Как я и предполагал, мальчишки на лестнице все же стопорнулись для короткого обмена мнениями и, увидев открытую дверь, зашли в зал. Были они одинакового роста, поджарые, крепкие, толстовки с капюшонами, яркие куртки из липовой кожи, Я поднялся, нарочито поправил кобуру на поясе, подошел ближе и прямо, глядя в глаза, представился, а затем и поздоровался за руку. Хорошие руки у парней, не пять вареных сосисок. Представились и они. Белобрысый, внешне спокойный выходец из Вятской губернии, с хмурыми светло-серыми глазами бойца знаменитого конвоя, это Клим. Он сирота. Гостил на каникулах у дальних родственников, второй хлопчик родом с Дона, напружиненный кореглазый живчик, под которым легко представить легкого казацкого скакуна. Назвался Сашкой. Он тут вместе с теткой, швеей быткомбината. Сели, помолчали, присматривались друг к другу. — Так, ребята, я вам не наврал. Времени и вправду мало. Поэтому у меня есть всего две минуты, чтобы рассказать вам суть. А у вас столько же, чтобы мне поверить. И я как можно более сжато выложил им ключевое. Судя по тому, как загорелись глаза моих потенциальных помощников, они мне поверили сразу. Или рискнули ради азарта. Нет, все-таки поверили. Потому как жизнь еще не выдавила из них святости фантазии и сладости мечты. Звенящий возраст, берегитесь, драконы. Итак, о том, что ровно без 28 восемь начнется общее собрание, должны узнать абсолютно все. Все. Кричите, убеждайте, привлекайте друзей, родителей. Но дело надо сделать. Часов у многих нет. Сотовые не у всех, или сели. Потому пусть собираются в церкви заранее. Я никак не могу, мне обязательно нужно посидеть с ручкой тут. У самих как с часами. Как и ожидалось, никак. Незачем ныне человеку на руке часы носить. Как думалось многим счастливцам, попавшим в число обитателей современных урбанистических теплиц. Ну а смартфоны еще держали заряд. Время мы сообща синхронизировали. Ну, пацаны, поехали. Все остальные вопросы потом. Да, я буду на сцене. Или что там найдется подходящего. Вы стоите где-то сбоку от меня и наблюдайте, мало ли что. Будете моей гвардией. «Все, вперед!» Дождавшись, пока бригада с грохотом скатится по лестнице, облегченно вздохнул и вернулся к столешнице, прикрыв перед этим узорные створки, чтобы несколько минут ничем другим не отвлекаться. Тик-так, тик-так. Начали!